Это был его заказ или... «Это была халява, милый!» — протянул Соме. «По законам бизнеса. Парочка толстовок с капюшоном и разные мелочи. Заручиться поддержкой знаменитости никогда не помешает». «Он носил что-нибудь из тех вещей?» «Понятия не имею». Соме немного успокоился. «На следующий день мне было уже не до него». «Я видел на Ютьюбе его интервью». Он был в толстовке как раз такого типа, сказал Страйк, указав пальцем на грудь Соме, с заклепками, образующими кулак. Вот, вот, она именно из тех. Наверное, кто-то все же переправил ему пакет. На одной был изображен кулак, на другой пистолет, и у обеих на спине его тексты. Лула рассказывала тебе, что этажом ниже будет жить дебимак. Еще бы. Захлебулась от восторга. А я и говорил. Детка! «Если бы он меня упомянул в трех песнях, я бы его у входа голышом встречал». Выпустив из ноздрей две длинные струйки дыма, Саме покосился на сыщика. «Грешным делом люблю таких носорогов. На Но кукушка слышать ничего не желала. И посмотри, с кем она спуталась. Сколько раз ей говорил, ты мне все уши прожужжала насчет своих корней. Так найди себе приличного черного парня и угомонись». Они с Диби могли стать идеальной парой, разве нет? В прошлом сезоне она у меня выходила на подиум под его композицию «Дурнушка». В зеркало глянь, ты себе льстишь, не заносись, ты ж не Лула. Дафилд весь на говно и зашел. Некоторое время Соме молча курил, ставившись на стену с фотографиями. Страйк спросил, хотя сам знал ответ. «Где ты живешь? Где-нибудь поблизости?» «Нет». «Я живу на Чарльз-стрит, это в Кенсингтоне», — ответил Сомэ. «Год назад туда перебрался. Если смотреть от Хэкни, ну, чёрт, на рогах. Но, как говорится, куда ты денешься, когда разденешься? Оставаться в Хэкни уже было просто смешно. Там детство мое прошло», — объяснил он. «Тогда меня еще звали Кевин О'Вузу. Я имя сменил, когда от родителей ушел, как и ты». «Я никогда не носил фамилию Рогби». Сказал Страйк, перелистывая страницу блокнота. Мои родители не состояли в браке. Это всем известно, милый, сказал Соме, вновь полыхнув злорадством. В прошлом году Роллингстоун заказал мне одеть твоего старикана для фотосессии. Костюм в облипку и шляпка телок с обрезанной тульей. Вы часто видитесь? Нет, ответил Страйк. «Ясное дело. Поставь тебя рядом с ним, все тут же поймут, какой он старпёр, точно?» Захихикал Соме. Он поерзал в кресле, закурил следующую сигарету, жал её в зубах и с прищуром уставился на страйка сквозь клубы ментолового дыма. «А чего это мы заговорили обо мне? Или когда ты достаешь блокнот, люди сами выкладывают тебе свою подноготную?» «Бывает». «Чай не будешь? Я тебя не осуждаю». «Зачем я только пью эту мочу? Если бы мой папаша заказал чай и получил вот это, у него бы припадок случился». «Твои родители до сих пор живут в Хэкни?» «Преимущественно рабочий район Восточного Лондона со смешанным этническим составом населения». «Без понятия», — сказал Саме. «Мы, видишь ли, тоже не общаемся». «А как ты думаешь, почему Лула взяла себе другую фамилию?» Да потому что ненавидела свою семейку, в точности как я. Не хотела больше иметь с ними ничего общего. В таком случае почему она взяла фамилию дядюшки Тони? Ну, Во-первых, его никто не знает, во-вторых, фамилия звучная. А осталось бы, Лулу и Бристу. Разве смог бы Диби сочинить ЛЛ будь моей? Чарльз Стрит рукой подать до Кентигерн Гарденс, верно? Минут двадцать пешедралом. Когда Кукушка стала жаловаться, что ей не в Моготу жить, как раньше, я сразу предложил «Переезжай ко мне». Но она ни в какую. Выбрала для себя эту пятизвездочную тюрьму, просто чтобы спрятаться от газетчиков. Они ее туда загнали. Они в ответе. Страйк вспомнил слова Диби Макка. «Журналюги, мазафакеры, ее туда и столкнули». «Кукушка меня попросила с ней съездить, эту квартиру посмотреть», продолжал Соме. Мейфер, там же одни олигархи, русские да арабы, еще мерзавцы типа Фредди Бестиги». Я ей говорю, «Лапушка, это ж не для тебя, тут же всюду мрамор. А зачем в нашем климате мрамор? Как в склепе». Он запнулся, но продолжил. До этого ей несколько месяцев выносили мозг. Ее преследовал какой-то придурок. В три часа ночи самолично доставлял ей письма и бросал в почтовый ящик. Каждую ночь ее будил стук крышки. Кукушка была до смерти перепугана его угрозами. Потом она рассталась с Дафилдом и ее начали круглосуточно осаждать папарацци. Потом выяснилось, что ее телефоны прослушиваются. Потом ей приспичило найти тупо тоскушку, родную мать. Все это было не к добру. Она хотела отгородиться, почувствовать себя в безопасности. «Говорил же я, переезжай ко мне!» «Так ведь нет! Купила себе этот проклятый мавзолей!» Думала, это настоящая крепость с круглосуточной охраной. Думала, там ее никто не достанет. Но возненавидела его с самого начала. Я знал, что это плохо кончится. Там она была отрезана от всего, что любила. Кукушка любила яркие цвета и шум. Любила гулять по улицам, ходить пешком, ощущать свободу. Ведь почему полиция решила, что она покончила с собой? Из-за открытых окон. Она открыла их сама. На ручках были только ее отпечатки пальцев.